Я сразу заметил, что у пса были отрезаны уши. Такое мне доводилось читать и раньше. Это означало, что пёс принимал участие в собачьих боях, одном из самых популярных развлечений в Афганистане. Перед тем, как нас сюда направили, я нагуглил по сети всё, что мог о местных обычаях к культуре. Собачьи бои оказались одной из самых неприятных деталей. Этой традиции было много веков от роду, она была очень распространена среди афганских родовых кланов. Владелец боевого пса мог рассчитывать на неплохие деньги и уважение окружающих. Картинки, найденные в интернете, удовольствия не доставляли. Ни один нормальный владелец собаки с таким бы иметь дело не стал. Собак крупных пород стравливали друг с другом, не оставляя иного выбора, кроме ожесточенной кровавой схватки. до победы или нередко до смерти. Уши и хвосты собакам отрезали ножом без какой-либо анестезии, чтобы в драке их не могли повредить, и бой длился дольше. Собак в Афганистане было много, и никто о них не заботился, хотя будем справедливы, и человеческая жизнь ценилась здесь ненамного выше. Ирония ситуации стояла в том, что когда к власти пришли талибы, Они запретили обучение во всех формах, но также запретили собачьи бои, поскольку сочли их противоречащими ислам Когда в 2001 году силы, коалиции отстранили талибан от власти в Кабуле, правительству не было никакого дела до этого кровавого развлечения. Поединки стали проводиться вновь, шаг вперед, два шага назад. Я наблюдал за псом, над которым продолжали издеваться полицейские. Было очевидно, что он держится из последних сил. Особенно меня потрясли отрезанные уши. Я до того был готов на все, чтобы освободить собаку, а теперь решимости только прибавилось. Молоденький полицейский с трудом удерживал пса, который вырывался и сопротивлялся, как бык на Родео. Они смастерили из святой проволоки некое подобие поводка и обмотали им собаку за шею и задние лапы. Это означало, что ни назад, ни вперед пес двигаться не мог. Чем сильнее он вырывался, тем туже запутывался в проволочных петлях. Понятно, что от этого он злился еще сильнее. Я не знал, что делать, если пес все-таки вырывется на свободу. Навряд ли он бы понял, что я хочу ему помочь. Поэтому сделал шаг назад. Салям алейкум, поздоровался я с командиром. Нас учили на курсах перед отправкой сюда, что в любой ситуации вежливо будет сперва поздороваться со старшим. Он это явно оценил. Ответил на мое приветствие положенным образом, с ним кивнул своему младшему сотруднику, единственному среди нас, кто хоть немного говорил по-английски. «Зачем вы пришли?» — спросил он, поигрывая пальцами на спусковом крючке автомата Калашникова. Никому из моих парней никогда и в голову не пришло бы вести себя таким образом. Вообще автомат смотрелся для него слишком большим. Он вряд ли даже стрелять умел толком. Но жизнь в этих краях была совсем другой, чем та, к которой мы привыкли. "Переведи, командиру, что вы должны вернуться на базу", сказал я. "Вы вышли с базы без разрешения. Наши ребята на холме вас чуть не спутали с талибами». Тут я слегка приврал, эффекты ради, но решил, что могу себе это позволить для упрощения ситуации. Молоденький полицейский обратился к старшему на пушту. Они перебросились парой фраз, Затем переводчик объяснил, что командир хотел бы через пару недель лашка Гарри поучаствовать в местном чемпионате по собачьим боям. Он хочет выставить эту собаку. Он кивнул на здоровенного пса, которого наше присутствие рядом явно раздражало еще сильнее. Ясно. Значит, простых решений ожидать не приходилось. А где командир эту пару недель собирается держать пса, поинтересовался я. Пока переводчик обращался с этим к своему боссу, я думал о том, что мы сейчас стоим на слишком открытом опасном месте. с Старипской магистрали все наши движения наверняка отлично просматривались. он для того, чтобы напомнить мне о потенциальной опасности, парни на холме по рации передавали информацию обо всех наших действиях в штаб-базы. Скорее всего, мой шеф сейчас это слушал». Вернитесь на базу 20С с командованием по рации. Я посмотрел на Хача, и тот, вздернув брови, покосился на меня в ответ. Затем он мотнул головой в сторону Перелеска и Талибской магистрали. Я понял, что он имеет в виду, и решил, что пора немного ускорить событие. — Скажи командиру, что наш босс не разрешит держать такую собаку нас на базе, — заявила пацану. — Но я знаю, где можно ее держать. Но очевидно, что пёс настроен к людям не слишком дружелюбно. И исходя из прошлого опыта, я и не хотел рисковать, заведя его на базу, мог бы запросто покалечить кого-то из наших. С другой стороны, я сильно сомневался, что полицейские в состоянии соорудить ему нормальный вольер, даже если они готовы присматривать за животным. Но я знал место, которое для этого идеально подходило. Полуразрушенное здание стоявшая как раз по соседству с базой. «Надо идти», — заявил я, указывая себе за спину. Между старшим, полицейским и младшим завязался спор. Но под конец начальник все же спрыгнул с машины и, не глядя на меня, забрался на водительское сиденье. «Он будет держать собаку за пределами базы», — пояснил мне младший, забрасывая колар за спину с таким независимым видом, как будто его боссу эта идея пришла в голову только что. «Ладно, меня это устроит». ответил я, подавая знак дозорным с холма, что мы готовы возвращаться. Мы сопроводили полицейских до базы. Дэйв шел первым. За ним пикапчик, затем два молоденьких полицейских тащили собаку, которая к тому моменту уже лишила своли к сопротивлению. Мы с Хачем шли в этом цирке замыкающими. Вероятно, что... Все мои хитрые планы по освобождению пса были написаны у меня на лице, потому что Хач то и дело косился на меня с любопытством. В ответ я взглянул на него, всем своим видом говоря, «Скоро узнаешь». «Думаете, босса такой вариант устроит, сержант?» — спросил Хач, пока мы с ним экипировались на закате. «Он знал, что я терпеть не могу, когда он так ко мне обращается». Это типично армейская манера. На марше не упускают ни единой возможности подчеркнуть, что они к обычной армии не относятся. "Типа того", ответил я. "В каком-то смысле типа того, хоть сделанным недоумением уставился на меня. Типа, он на самом деле об этом не знает?" "Он сказал, чтобы я разобрался. Вот я и разбираюсь", ответил я, улыбаясь в ответ и протягивая ему кусачки. ежи я думаю, тебе это может пригодиться. Когда мы вернулись в штаб, я доложился боссу по поводу собаки. Он мне велел разобраться с проблемой, по возможности не слишком огорчая местную полицию. О том, что я задумал, он меня не спрашивал. От прохладного вечернего воздуха по коже побежали мурашки. После заката сразу становилось холоднее. Я поднял воротник куртки, застегнулся поплотнее — присоединился к Хачу и Питу, еще одному из наших, кто согласился пожертвовать тремя часами заслуженного сна ради этого приключения. Без лишних слов мы вскарабкались на крышу здания, на задах базы, где раньше располагались камеры для заключенных. Крыша была выкрашена в белый цвет, и оттого казалось изготовлено из чего-то посолиднее, чем солома и глина. Впрочем, сегодня при неяркой растущей луне, а придить ее цвет был почти невозможно. Под прикрытием темноты, как нас учили, мы добежали до парапета, шедшего по краю, и залегли там в тенях, отбрасываемых луной. Полицейские жили в небольшом неопрятном строении, недалеко от задних ворот базы. «Что особенно досадно?» Они никогда не упускали случая высунуть нос и полюбопытствовать, что происходит, когда ворота с характерным лязгом открывались. Если мы хотели освободить собаку, нельзя было дать им заподозрить неладное. Это означало, что через ворота мы выйти не могли, и оставалось только перелезать через стену. С того места, где мы находились, уже виден был разрушенный дом, в котором полицейские заперли собаку. Там царила кромешная тьма, но я знал, что внутри прячется громадный, связанный, очень злой пёс. Хотя, возможно, конечно, к этому времени он же слегка успокоился. По крайней мере, я очень на это рассчитывал. После того, как мы спустились бы со стены, оставалось бы преодолеть ещё шагов сорок до того места, где держали собаку. Я оглянулся на здание полиции. Дверь была закрыта наглухо. Сквозь грязные занавески изнутри пробивался слабый свет. Значит, они были там чем-то заняты. Скорее всего, как обычно, курили марихуану. Меня это полностью устраивало. Мы спустились с пятнадцатифутовой стены легкую штурмовую алюминиевую лестницу. Ее длины на всю стену не хватало, так что вдобавок для страховки мы прихватили веревку. На глинобитной стене закрепить ее было не за что, поэтому мне предстояло спускаться первым. а хачу или питу страховать меня с веревкой в руках. Я перекинул ноги с края крыши и повис, едва доставая ногами до верхней ступеньки лесенки. Укрепиться на ней было непросто. Я не мог посмотреть вниз, чтобы прицелиться поточнее, да еще и чтобы моя винтовка перевернулась за спиной. Теперь ствол тыкался мне под колено. Я стиснул зубы от резкой боли. И, как будто всего этого было недостаточно, вес брони и амуниции неумолимо тянул меня вниз. Все-таки мне каким-то образом удалось встать на лестницу. Медленно ведя ладонями по стене, я начал нащупывать ступеньку за ступенькой. Оставалось лишь надеяться, что с лестницы не перекосился, и я не свалился. Это было неприятно. Конечно, ситуация имела мало общего со скалолазанием, но все же мысль эта вызвала у меня улыбку. Я поднял голову и увидел сверху ухмыляющегося хатча. «Ты веревку держишь там, черт возьми!» – прошипел я. «Ух ты ж, забыл совсем!» Оказавшись на земле, я придержал низ лестницы, чтобы хатче было проще спуститься. Пит должен был оставаться на крыше, прикрывать наше возвращение, если мы решили бы вновь воспользоваться лестницей. «Пошли!» «Разумеется, прежде чем выйти с базы, я предупредил часовых». которым предстояло в это время дежурить. Меньше всего мне улыбалась перспектива быть подстрелянным своими же парнями. Держа оружие на готове, мы бегом и пригнувшись, пересекли открытое пространство. Сердитая псина услышала нас еще на полпути. — Вот тебе и хваленая скрытность, командос! — прошептал я хач, пока мы бежали по темноте. Собака за стеной сходила с ума. — Мы добрались, наконец, до входа. В строение и начали осматриваться по сторонам. Ничего, кроме груд мусора и щебня. Куда ни посмотри. Пес был заперт в развалинах старого дома. Он изо всех сил бился грудью в деревянную дверь, как чудовище из фильмов ужасов. — И как мы его выпустим? — шептом спросил Хач. — Не то чтобы я сам не сдавал с тем же вопросом. — К этому моменту во всем узади уже, наверное, не осталось человека, неосведомленного о происходящем. Звуки в темноте всегда звучат громче и разносятся дальше, особенно когда кто-то пытается спасти очень озлобленного афганского боевого пса. «Просто откроем дверь», — предположил я. Лицо Хача я не видел, потому что мы стояли с ним в глубокой тени. Но я без того знал, что он едва ли выглядит счастливым при мысли о том, что через пару секунд на свободе окажется рассерженная псина размером с медведем. Говоря по правде, я тоже прилива восторга не ощущал. «Готов?» Ответа я ждать не стал. Я пнул дверь изо всей силы. Старый замок не выдержал, и с громким треском дверь открылась внутрь. На пороге вырос с густо кричащей тьмой. «Бежим!» «Этого, — говорить не требовалось», — хач метнулся проще раньше. «Мы объезжали здание кругом». напрочь забыв о том, что у нас при себе автоматическое оружие и гранаты. Только когда мы затормозили, наконец, чтобы перевести дыхание, до нас дошло, что никакая адская гонча нас не преследует. Мы не спеша приходили в себя в темноте. Хач выдал мне свой фирменный иронический взгляд. Судя по шуму, пёс до сих пор оставался в доме. Я толкнул Хача локтем, мы осторожно прокрались обратно, чтобы понять, в чём дело». Разглядеть, что конкретно удерживало его внутри, как не удавалось, но, судя по всему, свободы у пса было достаточно, чтобы напасть на нас, если мы подойдем поближе. Скорее всего, проволока на шее и на задних лапах была оставлена на месте. Я быстро осознал, что у нас нет ни единого шанса пробраться в помещение и освободить собаку. Ни один план не выдерживает первого столкновения с реальностью. Так нам говорят, повторяют раз за разом. И данный случай исключением не стал. К счастью, именно поэтому у меня имелся запасной план. Я полез в карман и достал колбасу. Я прихватил ее из нашей столовки перед выходом. План Б, заявила Хач. Он, судя по всему, уже был настроен делать ноги. И от отчасти был прав. Мы понятия не имели, насколько крепко собака привязана. окажись он на свободе, этот пес... Перегрыз бы горло нам считанные секунды. Я швырнул колбасу на землю, и она приземлилась точнёхонько у пса перед мордой. Он тут же прекратил вырываться и стал принюхиваться. Потыкав носом в пыль пару секунд, он разом слопал колбасу. По-моему, даже нижуя. Я подтолкнул хача назад вдоль стены. теперь будем ждать, да?» — спросил он. Я кивнул «И как долго?» У меня об этом не было ни малейшего представления. Я попросил нашего врача порцию валиума, чтобы свалить взрослого мужчину, да еще и с запасом. Он сразу догадался, зачем мне это. то Талибы нас сегодня не беспокоили, так что собачий инцидент быстро стал темой для пересудов на базе. Скормить псу валиум с помощью колбасы было проще всего. Мы присели на корточки и шепотом болтали какое-то время в ожидании, пока пес не заснет. Чтобы быть в курсе происходящего на базе, у меня имелась рация. но, к счастью, пока что она молчала. Время от времени с одного из дозорных постов мне посылали сигнал, что у них все тихо, и мы по-прежнему в зоне их видимости. Каждый раз я подавал им в темноте знак, что у нас тоже все в норме. Наконец, когда прошла, как нам уже казалось, целая вечность, на самом деле не больше часа, пес затих окончательно. Тишина стояла жуткой и зловеща. Мы вернулись к двери и обнаружили собаку на пороге. Громадная голова, не обезображенная злобным оскалом, выглядела даже симпатичной. При этом он все-таки не заснул до конца. Глаза оставались приоткрытыми, и время от времени пес похрюкивал. Когда я потянулся вперед, он никак не отреагировал. Я потрепал его по голове рукой в перчатке. Кажется, он даже вздохнул с облегчением. «У меня с собой была еще колбаса». Уже без успокоительного я начал скармливать ему кусочки. Теперь он ел медленнее, даже жевал. Так мы просидели добрых полчаса, пока Хач пытался перерезать эту чертову проволоку своими кусачками. Полицейские постараюсь на славу. Проволока была перекручена раза четыре сложными петлями и обивала шею пса, туловище и задние лапы, чтобы он уж точно никуда не сбежал. Понятия не имею, как они собирались заходить в дом и забирать пса, когда пришло бы время вести его на собачьи бои. Конец скач покончил с последней проволочной петлей. Эпично, — констатировал он, поднимаясь на ноги. Я в последний раз потрепал собаку по голове, и мы вышли из развалин на свежий воздух. И отсюда нам было хорошо видно, как пес поднялся на ноги, сперва пошатываясь, затем все более уверенно. и устремился прочь, туда, где рыскала его стая. Бродячих собак в городе хватало. Холодными ночами они подбирались к базе совсем близко. Мы оба прекрасно понимали, что в любой момент, пока мы старались перерезать проволоку, пес мог на нас напасть. Но он этого не сделал. Мы без проблем добрались до стены. Хач первым забрался по лестнице, которую я поддерживал снизу. Но когда я последовал за ним, выяснилось, что, балансируя на верхней ступеньке, я не мог дотянуться до края стены, чтобы за него ухватиться. Видимо, нижняя опора лестницы ушла в грязь. Я поднял глаза в надежде, что кто-то сверху протянет мне руку, но там не было ни души. И одной рукой я дёрнул за верёвку и убедил, что никто её не держит на том конце. «Пен, быстрее, они идут!» то и идет громким шепотом, — переспросил я, пытаясь удержаться на верхнем кольце лестницы. Афганский патруль тревожно донесло с аппарацией. Черт! На нашей базе располагался также и взвод Афганской национальной армии. Мы с ними почти не пересекались, они держались от нас в стороне. Но временами они патрулировали задние ворота, ибо ты мелочь как-то позабыл. Последнее, что мне хотелось бы... Это объяснять афганцам, почему я карабкаюсь на стену нашей собственной базы посреди ночи. В ножнах у меня на поясе висел марпековский кинжал, и сейчас я потянулся за ним. Это была скорее символическая деталь, чем настоящее оружие. И до сих пор мне в голову не могло прийти для чего-то его использовать. Сейчас я изо всех сил вогнал его в глинобитную стену, как ледоруб. Он зашел достаточно крепко, я подтянулся на нем выше, болтая ногами в воздухе. Стена была удручающе гладкой, но до верхней кромки оставалось совсем чуть-чуть. Это была хорошая новость. А плохая состояла в том, что мне надо было удержать не только собственный вес, но и все снаряжение. Рано или поздно кинжал мог не выдержать. — Руку дайте, черт побери! — зашипел я двум десантникам, бессмысленно торчавшим на краю каких-то сантиметрах надо мной. К счастью, до них такая дошло. Пит ухватил меня за запястье и силой потянул вверх. Вскарабкиваясь на стену, я увидел также остолбеневшего афганского часового. Хач все это время стоял в тени и ржал, глядя, как меня вытягивает наверх точно тряпичную куклу. пока я оказался в безопасности. Дозорно из тебя что надо, Пит! Я выпрямился, пытаясь отдышаться. Ты же вроде бы говорил, что они идут, а не на то, что они уже здесь. Афган что-то сказал. Но я его не понял. Меня просто потрепал обалдевшего солдата по плечу и пошел к краю вышки, к другой лестнице, что вела вниз на базу. Через пару минут я оказался в безопасности под своей москитной сеткой. заснул я с улыбкой на губах, даже не подозревая о том, какое влияние события сегодняшней ночи окажут на всю мою последующую жизнь.